Глава 10. Братскую могилу для людского пепелища решил не рыть. Слишком долгое, муторное и трудозатратное дело получалось. Но и бросать неправильно. Это все-таки люди, и они явно не заслужили гнить под открытым небом, привлекая хищников всех мастей. Понятное дело, покойники на свою судьбу уже никому никогда не пожалуются. И пройди я мимо, ничего предсудительного не скажут и вслед презрительно не плюнут. Только перед самим собой стыдно. И перед Зюзей. Что же, придется снова потрудиться могильщиком на общественных началах. Немного подумав, я решил сделать что-то вроде погребального кургана. Для этого пришлось собирать по всей округе куски шифера, кирпичи, не совсем изуродованные пожаром листы кровельного железа, всякий тяжелый мусор. И наваливать, наваливать, наваливать слой за слоем. Чтобы любопытствующим прямоходячим добраться до тел было сложно. А четвероногим вообще нереально. Хотя общая высота предстоящего захоронения была немногим выше пояса, но вот в ширину изрядная. До глубокой ночи я словно робот носил и носил материалы. Складывал, подпирал, укладывал сверху, снова подпирал. Получалась мусорная пирамида, мать её. Зюзи по-прежнему не вступала в разговор, несмотря на все мои попытки наладить хоть какой-то контакт. Поначалу разумная старалась помогать мне изо всех сил, однако вскоре прекратила, осознав, что пользы от ее поток было крайне мало. Но не приспособлены собаки для таких дел анатомически. Не их это дело. У них лапки, но ну или лапы, в зависимости от размера. Доберман Грустно посматривая, как я с натугой тащу несколько кирпичей или обломки шифера, улеглась в сторонке, печально наблюдая за моей работой. Затем ушла патрулировать окрестности, не забывая регулярно появляться в поле моего зрения и своим спокойным видом давая понять, что все в порядке, незваных гостей нет. Про висящих на дереве детей и женщин я не забыл. Нет. Первым делом по возвращении направился к подготовленному для вывоза барахлу и распотрошив треть кучи, разыскал узел с постельным бельем. Отобрал три пододеяльника покрепче и три простыни. Вернувшись к повешенным, расстелил тряпки на земле и перерезал веревки. Сегодня впервые довелось увидеть, как падают мертвецы. Медленно, неуклюже, вязко, превращаясь на земле в изломанные, бесформенные груды плоти, совсем не похожие на людей. Мухи, считавшие мёртвых своим новым домом и складом деликатесов одновременно, нервно зажужжали, облаком взвелись вокруг непрошенного ревнителя погребальных традиций, бросились в глаза, в нос. Отдельные, особо наглые особи попытались забраться мне в рот. Стошнило. Настолько жирные, гладкие, поблескивающие на солнце были эти насекомые. Пришлось долго отмахиваться, параллельно сплёвывая сладкоприторную слюну. Разделся, сложил в сторону вещи, сделав исключение лишь для Мурки. Она всегда под рукой. А затем начал нужное, но отвратительное по зрелищности дело. Укладывание упавших трупов в традиционные для покойников позы. Каждая отдельно, немилосердно измазываясь во внутренностях. Я плакал и совершенно не стеснялся собственных слез. Плакал не из обрезгливости, не от увиденного, а от беспомощности. Вот жили дети, росли и мечтали, проказничали и смеялись. А тот раз и все мертвы. И никакая сила их уже не вернёт в этот мир. Какой надо быть? Нет, слова тварь тут неуместно, Нелюдю, чтобы такое сотворить. Женщина, мальчишки, грудотел в костре. За что? Не понимаю, в голове не укладывается. Покончив с подготовкой и стараясь при этом не всматриваться в лица, я накрыл тела простынями и только тогда направился к пепелищу. Зюзи, стремясь запомнить все увиденное накрепка, в тот момент стояла рядом. В ее глазах я отчетливо видел ужас, боль, непонимание и реальность происходящего. Больше скажу, всей кожей ощущалось ее желание забыть это жуткое зрелище, закричать, давая выход раздирающей душу боли наружу, заплакать. Но плакать, как и кричать собаки не умеют, только выть. И она именно так и поступила. Громко, тягостно, словно пела погребальную песню. Почему не похоронил сразу? Не знаю. Мне казалось, что неправильно провести последние дни, часы, секунды пребывания на этой земле вниз головой. как туши на бойне, даже если ты покойник. Пусть отдохнут, пусть просто полежат. Сегодня они последние в моем списке. Три неглубокие могилки я вырыл, найденные в полусгоревшем сарае лопатой, на обочине дороги, уже глубоко ночью. Зюзи, по-прежнему, сохраняя молчание в отношении меня, снова пришла помогать и с ожесточением гребла землю под себя лапами. Комья летели в разные стороны — Мелкая крошево исчезала в темноте. Вред один от такой помощи, по большому счету. Но я не сказал ни слова. Для нее это было очень важно, нужно, правильно. В изголовьях поставил по кресту. Наскоро сделал. По две ветки проволоки скручивал и втыкал в рыхлую, неосевшую землю. Ни имен, ни фамилий, ни вероисповеданий. Но оставлять просто три безвестных холмика рука не поднялась. У человека даже после смерти хоть что-то свое должно остаться. Для памяти. Спите спокойно. Для вас все закончилось. А я к колодцу привести себя в порядок. У живых всегда дел много. Про Колю с его семейством я больше не вспоминал. Выбросил этого человека из головы, как ничего не значащий эпизод путешествия, только и всего. Вычеркнул из своей жизни. Просто все, если смотреть без иллюзий. Было выгодно, шли вместе. Стало неинтересно, разошлись каждый по своей дороге. Так бывает, никто никому ничего не должен, ничем не обязан. Мы сидели в полной тишине при тусклом свете звезд. Спать не хотелось. Пережитое крепкое вцепилось в подсознание, раз за разом подсовывая тягостные ощущения безнадеги, депрессивности, уныния. Пели ночные птицы. Трещали цикады, извинили неуместно жизнерадостными трелями сверчки, как будто весь окружающий мир нашептывал: Живи дальше! Надо жить! Вы не знали этих людей, кто они вам? Вранье, в этом с недавних пор ненаселенном пункте, осталась наша сушастая беззаботность, остатки веры в разум человечества, в мирное сосуществование. А для Зюзи еще и произошло прощание с детством. болезненным страшным ударом по морде от реальной жизни. Тогда при первом визите в это проклятое место она испытала всего лишь шок. Теперь пришло осознание и ужас реальности. Мне сейчас было легче, чем ей. Я все эти внутренние терзания, перемалывание сознания уже прошел тогда, при первом визите в мертвый город, у ржавого, мальчишечьего грузовичка без одного колесика. Теперь пришла очередь разумной нахлебаться варива судьбы по самую маковку. Не смог я подругу от этого уберечь. И назад не отмотаешь, к сожалению. Ничего. Она справится. Она сильная. Не знаю, сколько мы так пробыли, глядя в никуда. Я не лез разговорами, искренне надеюсь, что Доберман обратится первый. Нет таких слов, чтобы ушастую успокоить. А любая попытка с моей стороны наладить диалог будет выглядеть недостойно, Словно заглаживание вины за своих двуногих собратьев. Даже определение вспомнилось этому мерзкому ощущению. Испанский стыд. «Что дальше?» Тихо, словно шелест ветерка раздалось в моей голове. Страшный, пугающий своей глобальностью и важностью вопрос. «Я не знаю. У меня нет ответа. Ты должна решить сама». «Я не хочу решать. Я не хочу решать!» Мысли голос повысился до визга. «Я просто хочу жить и не бояться!» Уже тише. Не бояться людей с их оружием, не прятаться в лесах, словно я сделала что-то плохое. Я хочу радоваться и быть счастливой. Я криво усмехнулся. Тогда нам не по пути. Ты слишком много хочешь от людей. Возвращайся в место, тебя там ждут. А ты? А я пойду дальше, домой. Разумная положила голову на передние лапы, по-прежнему не отводят от меня взгляды. «Выходит, что все зря? Мы так долго шли, чтобы вот так расстаться?» Меня передернуло от обиды. «Я не гоню тебе, Ты часть моей семьи. Тут серый прав. Но и рисковать тобой или заставлять быть рядом против твоей воли не хочу. Не перекладывай на меня свой выбор. Не надо. Мне тоже больно». Зюзя снова задумалась. «Что ты станешь делать с этим?» «Три висящих тела». Забудешь? Зачем? Зачем ты повернул разговор в эту сторону? чтобы я сейчас не ответил, результат мне не понравится. Я не хочу влезать в очередные разборки, потому что при любом результате, даже если нам фантастически повезет и мы опять останемся живы, я потеряю часть себе. Большую, маленькую или совсем крохотную, не знаю. Из-за того, что по своей натуре я не убийца. Но выбора у меня, похоже, нет. Придется, потому что очень хочется остаться человеком в собственном глазу, в добрых, немного наивных глазах Зюзи. Если увильну, подруга меня не осудит, не заклеймит позором, даже слова плохого не скажет, поймет, как поняла Николая. Но между нами появится трещина: сначала тоненькая, почти незаметная. Со временем она станет все глубже и глубже. Почему? Потому что в сказочном мире ушастый. Добро всегда побеждает зло. Нравится мне это или нет. Нет, это нельзя забыть. Собравшись с духом, выдохнул я самый понятный для разумный аргумент. Но и вести войну мы вряд ли сможем. Селенок у нас маловато. Тех, кто это здесь сотворил, однозначно больше. Думаю, нам необходимо их найти, собрать информацию и передать ее в город. Там специалистов по наведению порядка вполне хватает. «Придут и разберутся. И накажут. Как-то так». Про способ передачи я тактично умолчал, просто потому, что пока и сам не представлял, как это сделать. Доберман не успокаивалась. «Зачем? Они не твоя семья». Теперь настала моя очередь задуматься. Не в самом ответе, нет. Тут я внутренне чувствовал, что поступаю правильно. Просто подбирал именно те слова, которые наилучшим образом передадут суть. В каждом народе есть и хорошие, и плохие. И среди людей, и среди разумных. Плохих ведь должен кто-то остановить. Не всем же мимо проходить. Так можно дождаться, когда из-за твоей жизни безнаказанно придут. Это как колючка в лапе. Чем быстрее вынешь, тем быстрее станет легче. Ты меня поняла? Вместо ответа спутница подошла ко мне и нежно ткнулась головой в мою грудь. Я знала, что ты хороший. Мне было очень приятно услышать такое от Зюзи, особенно после всего случившегося. Однако в глубине души не отпускала мыслишка, подленькая, гаденькая. «Опять ты, виде приключения себе на пятую точку ищешь? Да что же ты беспокойный-то такой? До дома максимум десять дней ходу осталось, от силы двенадцать. Ну такие иди, придура!» «Нет!» Неожиданно для самого себя громко, отчетливо выкрикнул я, словно посылая куда подальше внутреннего искусителя. Зюзи встрепенулась. «Что нет?» «Мысли плохие гоню прочь. Неприятные». Она, успокоившись, улеглась у меня сбоку. «У меня тоже бывают плохие мысли, слабые, когда жалко только себя. Ночью, днем редко. Мне они не нравятся, и я тоже их прогоняю». Это нормально, Зюзи. Мы потому и разумны, что умеем не только обдумывать свои поступки, но и чувствовать. Не все, конечно, но мы с тобой точно. «Витя, человек!» Голос Добермана разбудил меня. Негромко, но кому приятно, когда его будет. Заснул. Разморила в тепле после бессонной ночи. Самдора. Чертыхнувшись про себя, открыл глаз и поискал взглядом ушастую. «Ага». Вот она, под кустиком расположилась. Солнце уже опустилось вниз, намекая на вечернюю прохладу. Однако жара не думала спадать. Как мы не обустраивали место нашей засады, не создавали тень, без толку. Лично я пропотел насквозь и провонял, думаю, не хуже. Зюзи тоже пришлось несладко, но терпели. Уж очень нам хотелось пообщаться с теми, кто за припрятанным под брезентом имуществом придет. А придет или придут обязательно. Слишком по-хозяйски, любовно собрано и уложено, награблено. Такое не бросают. «Где?» – прошептал я. «Он один?» «Да, идет по дороге. Ты его знаешь». Не успел я как следует поиграть в угадайку, на хорошо просматриваемый участок старой грунтовки с вкрапленными еще более древнего асфальта. Вышел Николай. Правильно шел. Опытно, осторожно, фиксируя внимание абсолютно на всем. Меня до глубины души поразило его переображение из добродушного, слегка медлительного детка в ловкого, наделенного непонятной грацией хищника, Сжатые в ниточку губы, наклоненная, как перед дракой, голова, ружье в руках и широко раздувающиеся ноздри, впитывающие все запахи окружающего мира. А вот это интересно! Зачем он здесь? И где Иринка с внучкой? Разумная хотела было выйти ему навстречу, но я отдернул ее. Не будем спешить. Посмотрим, что этот неоднозначный человек будет делать. Странно все это, необычно. Ну и ладно, ждем дальше. Дойдя до первых домов, дядька неожиданно уселся на обочине, привалился спиной к растущему тут молодому тополю и с наслаждением вытянул ноги. Видимо, долго шел. Нет, Зюзя, ждем. Остановил я повторный порыв ушастый выйти к человеку. Я знаю, что ты считаешь его хорошим, но давай потерпим, всякое бывает. Разумная спорить не стало, и мы продолжили наблюдение. Ничего, никто не вышел к Николаю, он тоже не оставлял никому тайных знаков или иных посланий. Похоже, что мужчина здесь действительно был один, вот только зачем? Чехарду непонятностей прервал сам дядька. Отдохнув, встал, медленно прошел в нашу сторону, внимательно осматривая кусты у дороги. Не сразу, но схрон с добром попался ему на глаза, что в принципе являлось ожидаемым. Сам ведь ему об этом рассказал. Коля приподнял брезент, осмотрел несколько узлов, позвенел посудой. А потом неожиданно так виртуозно выматерился в полголоса, что даже я не понял половину заковыристых словосочетаний. А Азюзи вообще округлила глаза от удивления. Такого подвида человеческой речи она раньше точно нигде не слышала. Отдельные слова не в счет. «Суки!» Из-за это людей поубивали. Вот уроды. Ну взяли то, зачем пришли. Но вот так, подчистую. М -м -м, не понимаю. Продолжал дядька с озлоблением пиная какой-то ковер. Будь вы прокляты. Минут через пять он успокоился. Положил ружье на землю. И тяжело вздыхая начал разбирать вещи. Каждую попавшую ему в руки тряпку, Коля тщательно ощупывал. осматривался с изнанки. Только на зуб не пробовал. Особо понравившиеся экземпляры одежды бережно откладывал в сторону, отдельной кучкой. Прочие же упаковывал обратно в узлы. Ох и мерзкая же эта картина. Мародерка при свежих покойниках. Сам не ангел, тоже в дороге жил с этого. Однако вот так, когда трупы замордованных и зажженных хозяев только вот-вот похоронил. Есть в этом что-то брезгливо-неправильное. Даже название придумать не могу. Как на дохлую кошку в жару босой ногой наступить. со всеми вытекающими, прилипшей к пяткам мягко шерсти, смрада потревоженного тельца, желто-бурой сукровицы. Вот и тут так, только в моральном плане. Надо это разграбление прекращать. У меня здесь засада, как-никак. Мне случайности не нужны. «Бог в помощь!» Приветствовал старинной фразы из мультика «Я увлечен копающегося вещах Колю». Как обновки, не жмут, Дядька вздрогнул и начал медленно оборачиваться ко мне, пытаясь незаметно подобрать свое оружие. «Не-не-не», – не», сразу предупредил его я. «Даже не думай. Опасно это. Не успеешь». Правду говорить легко и приятно. Коля бы действительно не успел, просто потому, что моя мурка смотрела ему в голову своим недовольным дулом, готовым изрыгнуть стандартную для охотничьего патрона порцию дроби. Николай это оценил и одернул руку от своего ружья. И не стыдно. Из меня выскочил самый идиотский вопрос, наименее уместный в наши дни. Стыдно за что? За то, что пытается поиметь на чужой беде свой профит? Так он не убивал никого здесь, не грабил, не пытал. Просто узнал от болтливого одноглазого мужика с доберманом о бесхозном добре и решил погреть руки. Не больше. В общем, чушь я спорол. Но против ожидания, дядька не рассмеялся мне в лицо за такой глупый вопрос. А напротив, ответил на него глухим, усталым голосом. «Стыдно, Витя. Стыдно. Ты даже не представляешь, как. Я здоровый мужик, словно крыса какая. Осуждаешь?» В этот момент из кустов вышла Зюзи. Подруга по своему обыкновению, пока я выходил из укрытия, дежурно обследовала прилегающую территорию. «Никого нет». За человеком никто не шел. Сообщила она свои выводы и подошла к отобранной Николаем куче вещей, обнюхала, осмотрела, поваршила лапой. Зачем ему маленькая одежда? Он ведь большой. И тут до меня дошел истинный смысл происходящего. В Тане надеюсь, что мои выводы правильные. Я спросил. Для внучки стараешься. Ей обновки. Тот кивнул. Да, растет она. А детских вещей у нас попросту нет. Да и покупать особо не за что. Вот решил хоть так. Тут поселок богатый был. У меня словно камень с души свалился. Но вот не хотелось мне верить в то, что Коля полное отребье. Не хотелось и все. До конца в душе сидело неизвестно, на чем основанное убеждение. Он правильный человек. Нормальный, с привычными для меня моральными ценностями. И я, похоже, не ошибся. Тут не жадность, тут нужда. А это меняет многое. Не скажу, что бросился со слезами счастья ему на шею. Осадочек, как говорится, остался. Но теперь можно было поговорить и без оружия. Твои где? В село отвел и на постой определил. Там есть приличный человек, доктор бывший. Взял недорого, за Иры с мелкой присмотрит. А сам, значит, сюда направился? Привычно по усам скользнула крепкая сильная рука. Дядька понял, что я ему не враг. Да, сначала хотел местным сообщить, а потом подумал, о чём рассказывать. Сам ничего не видел, только с твоих слов слышал. Да и барахло под брезентом, чего уж душу кривить, подзуживало в нем покопаться. Потому решил сначала лично проверить, отобрать вещи для Анечки, если получится, а потом официально объявить. «Можно я встану?» «Да, пожалуйста». И вещи забрать не забудь, пригодятся ребенку. Он извлек из своей куртки небольшой джутовый мешок и торопливо, как попало, стал заталкивать в него одежду. Покончив с этим, Николай поднялся, отряхнул джинсы от налипших травинок и мелкого мусора, а затем медленно, неторопливо уложил узлы обратно под брезент. Я видел, что ему очень неловко и что у него тоже есть вопросы ко мне, поэтому решил форсировать ситуацию. спрашивая, если что-то интересует». Дядька искоса взглянул на меня с прищуром, потом все же решил спросить. «Ты всех похоронил?» «Да, нехорошо просто мимо проходить. Не смог я сделать вид, что ничего не вижу». После моего ответа Николай отвел взгляд в сторону, а его руки хаотично зашарили по карманам, словно в поисках позабытой монетки или сигареты. Затем мужчина зло сплюнул, сжав кулаки. «Да что же тошно-то так?» Эти слова однозначно шли из самого его сердца. Настолько искренне они прозвучали. «Гнидой последний себя чувствую, словно плеванный перед тобой и с собакой твоей стою. Не могу я так!» В дядькиных глазах зажглись злые огоньки. «Что теперь делать?» Если бы я знал ответ, то, наверное, стал бы самым лучшим психотерапевтом на планете. Но не дано мне такое знание. потому ограничился простым и честным. «Жить, жить как жил. Я тебе не враг, не судья. Не задавай мне больше абстрактные вопросы. Если ты тут закончил, уходи. У меня дела». Николай согласно мелко затрусил головой, увязывая мешок. Закончив, он подхватил свое оружие, завалил ношу на плечо и уже сделал пару шагов в сторону мертвого поселка. Как вдруг остановился, развернулся и, нервно дернув щекой, бросил. «Что ты задумал, парень?» Врать смысла не было, потому ответил честно. «Хочу дождаться новых хозяев этой кучи и поговорить, узнать расклады. Если не получится беседы здесь, то собираюсь проследить, оценить обстановку. Затем каким-нибудь образом передать сведения в город местной стражи. Или как там оно у вас называется? Войну не планирую». Криво усмехнулся я. «Я участвую!» Суровым, полным решимости тоном заявил дядька. «Не в конец же мне скотиниваться и голову в песок по страусиному прятать. Вместе подождем, о жизни пообщаемся. Да и на тебя пока, амнистию, не объявляли. Во всяком случае, я об этом ничего не слышал. Так что сам расскажу, кому следует. А то захомутают еще». Да не смотри на меня так. Доживёшь до моих лет, поймешь, что мир не черный и не белый. Серый, где светлее, где темнее, но цвет один. Все ищут свою выгоду. И я ищу, и ты. Да, ты все правильно понял. Я поживиться сюда шёл, наступил сообразности и расчетом на горло простой человеческой порядочности, как жизнь приучила. Но, как видишь, не смог в стороне отсидеться. Так что не спорь. «Решение не изменю, и помехой не стану. Опыт кое-какой имеется». А вот такой спонтанный героизм в мои планы не входил. Мы с ушастой, сыгранная команда, и имеем пару козырей в рукаве. Коля — дополнительная, до конца неясная в своих возможностях переменная. Может и подвести. Не со зла, просто из-за отсутствия слаженности в действиях. Потом придется отказать. «Соглашайся». неожиданно высказала свое мнение Зюзи. Ему это нужно. С другой стороны, может, она и права. Лишний ствол никогда лишним стать не может, просто потому что всегда увеличивает шанс на победу. Хорошо. Тогда давай получше растянем брезент. Вроде как, нас тут и не было. В четыре руки мы вернули награбленной грабленной куче первоначальный вид и улеглись в облюбованное для засады место. Доберман опять отправилась на разведку. Николай старался быть полезным, начал выдавать все, что знал об этом месте. Не то чтобы информация оказалась очень полезной, но лишних сведений не бывает. Да и лежать в траве вдвоем молча оказалось скучновато. Я когда за своими шел, тут ночевал. Богато жили. Основной доход – самогон. В каждом дворе по аппарату ведер этак на десять. Гнали с утра до ночи и в город торговать отвозили. К тому же птицу держали. Кургусей там всяких, утка водилась. Думаю, они и наркотой тут понемногу банчили. Теперь ведь наркоконтроля нет, чтобы по тюрьмам за такие номера определять. Только охрана в городе, но и там люди работают, а не роботы железные. Так что договаривались, уверен. Короче, денежки у местных водились. Ничего себе познание всего за одну ночевку. Интересно, как выяснил? Об этом я у Николая честно спросил, и ответ меня несколько огорошил. Так сами хвастались. И про достаток, и про торговлю. А аппараты, так те прямо на виду среди дворов стояли, у колодцев. Чтобы охлаждать, удобнее. Про наркоту? За поселком поле с маком, ухоженное. С дороги не видно, но в принципе не особо спрятанное. Для чего им целая плантация? Кондитерских теперь нет, на пироги с кренделями столько не надо. «А ты что, не заметил?» «Так просто». «Нет, другими делами занимался». Дядька смущенок хекнул после этого напоминания, погрустнев еще больше. «Так-то оно так. Да черт с ним, с полем. Все одно его почти выкосили. Ладно, ждем». Гости пришли под вечер. Двое. Мужик в годах и парень лет двадцати. Оба с оружием, оба нервные, мятые. С неровной щетиной на истрепанных лицах, бичи вокзальные в их классическом варианте. Против ожидания склад под брезентом старший лишь пнул ногой, убедившись в его сохранности, а затем ходко направился в поселок. Молодой поспешил следом за ним. Зюзя, шепотом обратился я к спутнице, прогуляйся, пожалуйста, в ту сторону, откуда эти двое пришли. Может, следом за этими красавцами кто идет. Только постарайся побыстрее. «Да!» Доберман растворилась в листве. Николай с интересом, смотревший на наше общение, ухмыльнулся. «Ты с ней прям как с человеком. Спасибо, пожалуйста!» «Есть такое. К чему отрицать очевидно?» «Она ничем не хуже нас с тобой, поэтому заслуживает нормального общения. Про разумность вообще вспоминать не стану». Дядька в задумчивости традиционно погладил свои усы, явно подбирая слова. «Да я не издеваюсь, просто, как бы тебе сказать, по сию пору не могу привыкнуть, что собака теперь это больше, чем собака, или тварь, или как у тебя, полноценное умное существо, вот вроде мозгами и понимаю это, а как твою Зюзю вижу, постоянно тянет ей палку кинуть и опорт крикнуть». Между тем в развалинах поселка раздалась приглушенная ругань, потом рваные задующего от нас ветра и шелестолиствы переговоры. «Шифер, я говорю, нет, цело кого?» К моему огромному сожалению, суть уловить не удалось. Оставалось лишь ждать возвращения ушастой разведчицы. «Люди одни», как всегда, внезапно раздалось в голове. «Можно нападать». Сбоку от нас появилась довольно запыхавшаяся от быстрого бега разумная. Видимо, далеко успела сгонять за такое короткое время. Доберманы народ скоростной, их легкой пробежкой напрячь сложно. Николай правильно истолковал ее спокойствие. «Как я понимаю, опасности нет, иначе псинка по-другому себя вела бы». Утвердительно подала голос ушастая, не забывая отыгрывать свою роль и не обидевшись на псинку, то ли не знала это слово, то ли пропустила мимо ушей. В развалинах что-то и громко бухнуло, как будто шлакоблок уронили на твердую землю. Опять зазвучала ругань. «Да». «Как действовать будем?» Не без умысла предоставил я выбор тактики и стратегии дядьки. Ну, и интересно было посмотреть, что он предложит. Николай сжал губы в задумчивости, немного поиграл с желваками и только потом выдвинул свой план. «Предлагаю старшего валить сразу, а младшего допросить с пристрастием». «Почему именно старшего?» «Потому что если старший батя младшему, то тогда будет несколько вариантов и все отвратные. Первый, пробуем обоих взять в плен, хоть это и опасно. Тогда придется пытать по очереди. Времени много потеряем, да и разводить в стороны, чтобы они одно и то же как попить не твердили, устанем. А нас всего двое, так что такой расклад мимо. Второй, пытать сына на глазах у отца, не выйдет. Наврет мужик с три короба и на себя все возьмет, лишь бы сына спасти. Третий. Пытать отца на глазах у сына и любоваться чудесами стойкости, которую он продемонстрирует. «Ты не садись случаем?» Внезапно спросил он меня. «Нет, не переживай. Дальше говори». «Потому я считаю самым разумным валить старого сразу, а молодого в работу. И серьезность намерений подтвердим, чтобы без ненужной трескотни и иллюзии обойтись. И, надеюсь, необходимую первичную психологическую подготовку проведем. И уже по барабану будет». Папка это его или нет, заднюю не включишь. Теперь настала моя очередь задуматься ненадолго. Вот вроде бы дядька и правильно говорит, верно? Тут не до миндальничания. Да и прекрасно осознавал, когда обещал Зюзи, все последствия своего решения. Но при одной мысли стрелять в безоружного Карабила, как тургеневскую барышню... Да прав, Коля, прав. Именно так и надо поступить. Это все мне не страх и не жалость говорит, а то самое... из остатков человечности. Да, вот такой вот я противоречивый. То глотки режу, то сопли пускаю. Но пусть лучше так, чем делать выбор в пользу чего-то одного. Перед глазами встали с мясом, с болью выдернутой из памяти женщины с детьми, качающиеся на легком, пропитанном ароматами цветов и сочной травы в ветерке. Пепелище с его неповторимым, приторным запахом. Я вышвырнув интеллигентскую мягкотелость из головы, решительно рыкнул. «Согласен. Пошли. Мужика я положу». Поднялся, прикидывая, как умнее взять тех двоих в клещи. Неожиданно Николай, словно никому не обращаясь, сказал. «Как же мне это не нравится. О, ну вот что мы за существа такие. Раз по-людски поступать не можем, а только в книгах про это читаем. Пошли, Витя. Взрослый на мне, и не спорь». Ты лучше со своей зверюгой, а других неожиданностей подстрахуй. И молодого в горячке не угробь. Я равнодушно пожал плечами. Может, так и лучше. В конце концов, план именно его. Мой номер второй. Обходили мы тех двоих, как и условились, по широкой дуге. Каждый со своей стороны. Несмотря на отсутствие подготовки к совместным действиям, на огневую позицию вышли одновременно, без задержек. Перед нами открылась интересная картина. Мужчина и парень, разобрав один из многочисленных небольших завалов, сидели на провонявшей смертью земле, увлеченно что-то рассматривая. Николай ходу одним выстрелом уложил старшего. Прицелился во второго. Я тоже навел мурку на младшего. И громко, но спокойно приказал. «Руки вверх, иначе рядом с ним ляжешь». Молодой дернулся, резко обернулся ко мне с каким-то безумным, перекошенным от ненависти пополам со страхом лицом. увидел дуло ружья, стоящую рядом со мной Зюзю, и тихонько обреченно завыл. Пока Николай подходил к нему, я рассматривал лицо этого человека. Узкогубая, тонконосая, глаза бесцветные, неживые, со сжавшимися в иголку зрачками. Одежда, как и у нас, не новая, но довольно в запущенном состоянии, неряшливая. Парень без движения, сгорбившись, не мог отвести взгляда от медленно приближающегося к нему добермана. Словно кролик на удава смотрит. Рядом с ним лежит автомат Калашникова. Странное оружие в наши дни. Присмотрелся. В довольно приличном состоянии. Интересно, где взял? Возле трупа мужика лежит точно такой же. Что же, возьму на заметку. Что, сволочь, страшно? Буднично, без злобы или угроз в голосе начал подошедший вплотную дядька. Ложись мордой на землю. «Руки в стороны!» Молодой проигнорировал, не из бравады или ложной самоотверженности, из-за шока. Увесистый пинок в бок привел его в чувство. Пленник, не понимающий, дернул головой, вскинул с удивлением глаза. Словно мы только что не пришли, а материализовались перед ним. Затем зацепился взглядом за труп своего спутника, вязко лежащим на земле в луже собственной крови. Я тоже на него посмотрел. Оказывается, Николай-стрелок вполне себе. Точно в сердце попал, и это почти навскидку. Лег сволочь!» Приклад ощутимо ударил парня по спине. Он охнул. «Мордой в землю, руки в стороны!» Хлёсткий, отработанный подзатыльник, буквально швырнул тело в требуемое положение. «Витя, подойди!» Не отводя ружья от пленника, выполнил просьбу. «Подержи!» Мне в руки ткнулось дядьки на ружьё. Дождавшись, пока я заберу его, он сел на спину молодого и сноровисто связал ему за спиной руки, его же собственным брючным ремнем. Потом был тщательно избеглым прощупыванием швов одежды и обыск. Однако ничего такого, что могло бы нам навредить, не было. «Позорник!» Не удержался от презрительной усмешки я. «Даже ножа нет. Совсем вы тут расслабились». «И не говори!» подакнул Николай. «Посмотри!» Над чем это не так чехли? Ходить никуда не пришлось, как и особо разыскивать. Беглого осмотра хватило, чтобы заметить небольшую тряпичную сумку, краем выглядывающую из-под трупа и стремительно меняющую свой бежевый цвет на кровавый. Подошел, выдернул, измазав в тёплой вязкой субстанцией пальцы. Открыл. Что тут? Тряпки какие-то, футболка, снова сумочка размером с некрупный Нессер. Открыл. Поворошил пальцем содержимое. И не удивился. Тут золотые и прочие цацкие коля. Немного или наоборот много, не знаю. Но вскидку грамм 50. У дядьки дрогнули желваки. Зубы есть. Ах, сразу вспомнились Еленины сокровища. Захотелось швырнуть находку на пол, как словно заскочившего на руку паука. Но делать я этого, разумеется, не стал. А снова покопался в драгоценностях. Нет. Фуф. Николай, свободное от удержания парня рукой, вытер под со «А то, знаешь, бывают умельцы. Слышал я про таких». «Знаю. Не будем развивать тему». Между тем доберман подошла к лежащему и тщательно обнюхала его. «Он плохой. Он пахнет смертью и...» Груда сожженных человеческих тел там, в одном из дворов, в незахороненном виде. Интересно, как она разобралась. Как по мне, тут все печеной человечиной порванело. «Хотя о чем я? Ушастый нос – произведение искусства, она и не такое может». Коля не мешал подруге, напротив, очень внимательно следил за ее действиями и по окончанию спросил. «Он из тех, кто напал на местных?» «Видишь, мальчик?» – дядька переключился на парня. «Наша собачка утверждает, что ты здесь уже гостевал с дружками». И я ей верю, потому что она не ошибается. И потому что, если с ней спорить, она яйки в два счета откусит. Проговаривая медленным уверенным тоном эти слова, он извлек из кармана складной нож, раскрыл его и, покрутив в руках, словно любое с отражением солнечных лучей на полированном лезвии, продолжил беседу. «Прежде чем мы начнем вести конструктивный диалог, я хочу, чтобы ты знал мою жизненную позицию». Нам так проще консенсус найти будет. Понимаешь, у меня есть жена, дочь и внучка. Они хорошие, добрые люди и слабые в придачу. Женщины, что возьмешь? Так вот, я не хочу, чтобы им в жизни повстречалось такое вот говно, как ты и твои дружки. И я сделаю для этого все, что в моих силах, и даже больше. и обязательно добьюсь результата, чего бы мне это ни стоило. Ведь желания, те самые заветные, должны исполняться. Иначе зачем тогда все это? Ты со мной согласен?» Парень в ответ пытался что-то ответить, но Николай силой вжал его голову в землю, потому вместо ответа слышалось лишь бульканье. «Я еще не закончил говорить, сыночка». Тебе известно, что такое методы форсированного допроса в полевых условиях? Нет? Грустно. А мне известно. Я это в армии проходил, когда срочную войска дяди Васи тянул, еще при Союзе. Нам ознакомительную лекцию читали, в общих чертах, конечно, без тонкостей, а потом на сверхсрочной, во время заварушки одной, и проверить теоретические познания пришлось на живом человеке. пока по пересеченной местности на югах носились. «Почти 40 лет назад это было, но память у меня хорошая, не жалуюсь. В доказательство он даже процитировал. "Пленные являются важнейшим источником получения сведений о противнике, особенно офицерский состав. Через них можно устанавливать численность, состав группировки и вооружение противника». Нумерацию его частей, характер укреплений, политико-моральное состояние войск и другие сведения. Это как его... А, вот. Допросы пленных бывают краткие, первичные и полные. Краткий допрос производится, если позволяет обстановка. Командирами РДГ по вопросам. Непосредственно их интересующим и необходимым для выполнения поставленной им задачи. Ты извини. Закончив декламацию армейской инструкции, душевно продолжил дядька. «Практики давно не было. Но ну не переживай, сейчас закроем этот пробел. Конечно, непрофессионально получится на любительском уровне. Ну да ничего, тебе хватит». Пленник в ужасе дернулся раз, другой и, убедившись, что вырваться не удастся, снова глухо завыл в землю. Похоже, он не до конца осознавал происходящее. Я напрягся, поняв, что сейчас начнет происходить. Зюзи, пойди, пожалуйста, осмотри дорогу. Не надо ей на это смотреть, ни к чему. Нет. Ответ разумный был категоричен. Я должна увидеть это, чтобы понять вас. Я должна. Ушастый сидела неподалеку от лежащего парня и сидевшего на нем Николая. И жадно, сузив глаза, всматривалась в происходящее. Под кожей у нее заиграли канаты сухих мышц, уши внимательно торчат. Пасть, несмотря на жару, сжата. Лишь подрагивающая верхняя губа, периодически обнажающая мощные белые зубы, портила всю красоту Добермана. «Зюзя, иди!» Впервые я позволил себе повысить голос на спутницу. «Нет!» Взрыв мозги был такой силы, что руки непроизвольно сжали голову, выронив оба ружья. Словно могли загасить этот эпицентр ада. Ноги покосились, я упал на колени. Начался приступ. не зная, каким чудом удалось не потерять сознание, да подзабытого ничто было совсем рукой подать. Мир исчез, заполнив свое место болью. Наверное, я закричал, а может быть и нет. Может, это мне всего лишь привиделось. Как же не вовремя. Хотя, это всегда так, остальное самообман. Для боли времени у здравомыслящего человека вообще нет. Никогда. Потому ее можно лишь принять как незваную гостью и вечно учиться терпеть. Муки, раздирающие череп изнутри, слегка ослабли, и мне кое-как удалось различить озабоченный голос дядьки. «Что с тобой?» «Нормально», — с глухим, отнимающим все силы утробно-горловым сипением в голосе ответил я: «Сейчас пройдет, сейчас, сейчас…» «Витя, извини, я не хотел…» Меня обдало теплом и нежностью, как тогда ночью в беседке. Стало легче, понемногу начало возвращаться зрение. «Прости, я глупая собака, я сейчас уйду!» Просветление наступило как-то резко. Я стоял на коленях, до боли голову руками. Оружие валялось на земле. Николай по-прежнему сидел на пленном, тревожно глядя в мою сторону. Зюзи стояла рядом, уткнувшись головой в мое плечо. «Что с тобой?» Теперь уже требовательно повторил свой вопрос Коле, вызвав у меня приступ мелкого, хихикиющего смеха. Приступ после ранения, что там, с... что-то с нервами? Не переживай, с собственным здоровьем всего у меня в порядке. Просто когда ты предложил свою помощь, я раздумал, будешь ли ты обузой. Обузой вышел я. Глупо получилось. Нервные смешки наконец-то кончились. Уже все в порядке. Дядька с большим сомнением посмотрел мне в лицо. «Да?» – протянул он. «Досталось же тебе, парень. И часто так. Теперь уже нет. Первое время. Почти постоянно». Коля задумчиво покачал головой. Пленник попытался в это время дернуться, но мощный удар в затылок успокоил его. «Рожа у тебя сейчас. Чисто покойник. Зеленый весь, в слюнях. Сочувствую. Спасибо». Буркнул я недоволен таким сравнением. Хотя против правды не попрешь, чего обижаться? Долго меня корежило. Нет, как твоя зверюга к тебе подбежала, сразу успокоился. И это, очки подбери, упали. Ага, давай делом заниматься. И к доберману. Оставайся, черт с тобой. И что же это получается? Буравчиком завертелось в голове. Зюзя может наносить ментальные удары. Полезное умение. Надо будет разобраться. Между тем Николай, устроившись поудобнее, начал допрос. Фамилия, имя, отчество. — Пузин Андрей Андреевич! Выплевывая набившуюся в рот землю, с трудом выдохнул парень. — Где живешь? — На хуторе! Удар в голову, звонкий, выверенный. Даже я прочувствовал. — На каком хуторе? Допрашивающий был само спокойствие. «Ну, на, на этом...» Пленный спиной ощутил повторно заносимую над его головой руку и заверещал. «Я не знаю название. Пальцы... П Погорельцы там изначально жили. Я покажу». «Покажешь, но потом. Сколько человек кроме тебя проживает?» «Шестеро...» Я и понять ничего не успел, когда молниеносный взмах ножа отсек парню две трети уха. А свободная рука дядьки вдавила уже влажную от пота, слез и прочих жидкостей естественного происхождения голову дико парня. Врать нехорошо. За каждую ложь ты будешь лишаться первые три раза мягких частей тела, потом по пальцу. Собачке ведь тоже разнообразие в питании нужно. И хрящик, и косточку погрызть. Юзеф фыркнула, но возмущаться не стала, злоу на извивающегося пленного и реально красневшего свежей раной вокруг оголенного ушного отверстия. Хорошо, хоть у Коли мозгов хватило, обрезок для пущего эффекта разумно не бросить, чтобы слопало. Сушастый станется и разозлится за такие шутки. «Двенадцать или тринадцать, девять мужиков и три бабы, не надо больше, пожалуйста, не надо!» Заплакал Андрей. «Я все скажу, все, мамой клянусь!» Не надо клясться. Лишнее это. На вполне достаточно твоего слова, если оно честно. Ты же больше не будешь дядю обманывать. Ласково человечно ободрил пленника Николай. Нет, нет, нет, судорожно забормотал лежащий, изо всех сил кивая в подтверждение своих слов. Каждый кивок оборачивался ударом лица о землю, но он, похоже, этого не замечал. Кровь из разбитого носа, губ, уха смешались с почвой, придавая ему грязный и в то же время жуткий вид. «Не буду, спрашивайте, пожалуйста!» «Ну хорошо!» — вздохнул допрашивающий. Ему явно, как и мне, было не по себе от этой процедуры. Однако выбор отсутствовал, приходилось терпеть. «Как далеко отсюда до вашего хутора!» Километров двенадцать по дороге, не сворачивая, через лес и поле. Я, я не знаю, не ходил. Там там, там, там старая тропинка заросла уже. То главный? Сколько лет? Дядя, дядя Дима, хозяин, лет 50 ему. Посты, секреты, наблюдательные пункты, вооружение. Нет, ничего действительно нет. Нож уколол Андрея в шею. Клянусь, клянусь, что нету. Клянусь, не наблюдательных постов, не паролей. Острое лезвие временно оставило в покое пленного. Он завизжал. Это правда, правда. Оружие все одинаковое, калаши. Торговцы привезли. Ну, допустим, я тебе верю. Дядька впал в глубокую задумчивость. Допустим. Выделил он именно это слово. Тогда расскажи мне, сыночка, «Зачем вы тут людей поубивали?» Пленный снова стал извиваться, надеясь неизвестно на что. Бессильно сучил ногами. «Я ни при чем, это не я! Я никого не убивал!» «Обманывает!» Услышал я мнение спутницы и полностью с ней согласился. «От него пахнет старой кровью и смертью!» «Он врет, Коля!» «Я знаю!» «Что же ты так, сыночка?» Нож снова блеснул на летнем солнышке. На землю упало второе ухо. «Следующей станет твоя нижняя губа», — сообщил допрашивающий. «Почему же ты тупой такой?» Андрей снова попытался нам что-то сказать с полным ртом земли. В ожидании, пока проплюется, мы втроем молча смотрели на этого молодого недолюдка. Каждый по-своему. Николай с отеческой печалью в глазах. Я с брезгливостью. «Зюзя». А вот тут сказать сложно. Самое подходящее определение, как аристократка на дерьмо. Повторяю вопрос. Дядька почти наклонился к голове пленного, громко и внятно проговаривая каждое слово в окровавленные отверстие. Зачем вы поубивали тут людей? Если до тебя дошло, о чем тебя спрашивают? Скажи «да». Если не дошло, я повторю. С ножом совместно. Мне не тяжело. Мягких тканей у тебя еще много. По телу лежащего прошла судорога. Это, это, это я расскажу. Это не я. Андрей начал истерично, совсем на пока заливаться слезами, неровно подергивая заросшим небрежной щетины кадыком и жмуря глаза. Пленный говорил долго, сбивчиво, несвязно. За это время он действительно лишился нижней губы, из-за чего его речь стала весьма шепелявой. И двух пальцев. Против обещания Коля их отрезать не стал, только сломал. С хрустом, с омерзением, пробирающий до мозга костей вой парня. Однако общую картину произошедшего составить удалось. В одном из ненаселенных пунктов, неподалеку от этого поселка, постепенно собралась разношерстная компания из любителей выпить и побездельничать. Верховодил в ней некий дядя Дима, погорелец, озлобленный на весь мир за свои неудачи мужик. Когда становилось совсем плохо, шли работать по соседним поселениям. Копали, убирали, носили, за что получали оговоренную плату. Затем уходили в запой. Как в эту компанию попал пленник, не интересовались. Без надобности нам его биографии. Несколько раз коммуна Олимпенов пыталась нахрапом отжать у наиболее богатых соседей самогон и еду. Однако получали достойный отпор. До смерти убийства дело хоть и не доходило, но злоба жирующих на трудовом человеке уродов копилась исправно. Кто знает, как долго бы это продолжалось, но четыре дня назад к Диме приехали какие-то торгаши, явно знакомые и предводителю ранее. Подогнали калаши, патроны к ним, много алкоголя, таблетки с наркотой. Последние, по-видимому, глубоко запали в душу пленнику, потому что он даже в полуизуродованном состоянии сладко вспоминал. «Ах, и классила, и самогоночки принял, и как молодой бог». Выпив и проглотив, толпа решилась посчитаться соседями. Выбор пал именно на этот поселок, как на самый богатый. Все знали, что в городе у них три точки, постоянные, с наркотой и бухлом. Кучерявы живут, суки. Кто предложил наказать зажиравшихся, он не помнил. Ему было хорошо, весело, и адреналин переполнял кровь. Более всего пугало в рассказе Андрея то, что он до сих пор ненавидел покойных. За хорошую жизнь, за то, что спали на чистых простынях. За то, что похмельем не мучились по утрам. Наверное, он не до конца в этом виноват. На момент начала эпидемии сколько ему было? Лет 10? 11? Что он хорошего видел? Для таких вот как он, убийство и грабеж – обыденная часть жизни. Воспитан парень так. Продукт своего времени – законченный моральный урод. Грабить шли весело, как на праздник, с выпивкой, с песнями, некоторые даже в пляс пускались, чтобы успокоить взвинченный организм. Местные даже поначалу не поняли, что происходит, повысыпались из дворов, а потом началось. Андрей не помнил, кто выстрелил первый. Сразу перебили мужчин. Женщин, детей и стариков согнали вместе. Дядя Дима отобрал троих, женщину и двух ее ребятишек из самой богатой семьи поселка. Сначала потребовало выдать все накопления по-хорошему, и перепуганная мать сразу указала на два тайника в доме. Нашли золотишко, немного серебра. Но этого ему показалось мало. В устрашении предводитель велел подвесить их на дерево, за ноги, надеясь, что несчастная еще что-нибудь вспомнит. Нашли самогон, опять выпили, приняли по таблетке. Совсем хорошо стало. Куража захотелось. Собрались было обыскать дома, забрать что подороже и уйти. Но тут один из увязавшихся с ними купцов о чем-то пошептался с главным, и тот решил проучить буржуев, чтобы другие не жмотились. На глазах у оставшихся в живых жителей, мигая залитыми спиртом и дурманом глазами, начали пытать висящих. Как они кричали. Именно это привело парня в сознание, заставив трезво оценить масштабы происходящего. С его слов он хотел убежать, однако главный заставил отметиться в кровавой забаве всех. «Чтобы честненьких не осталось!» Раза четыре, заново переживая воспоминания прошлого и ужас реальности, повторил пленник. Затем после проверки выданных тайников расстреляли и остальных, и в этом деле тоже непричастных среди грабителей не осталось. Окончательно протрезвев, начали мародерить, грабили все, драгоценности отдавали предводителю для последующей дележки. а остальное складывали за поселком, у дороги, чтобы потом вывести. Нашли и маковую вытяжку, или по-старому опиэкстракционный, купцам отдали на реализацию, у них по Вене никто не гуляет. Именно тогда он со своим приятелем и сумел припрятать немного украшений, на черный день в укромном углу при входе, в один из домов. Окончив сбор трофеев, налетчики сообщая из чистого животного страха, решили спалить тут все к чертовой матери, и тела, и дома. Снова выпили, стараясь забыть, и пьют по сию пору. Только вот Андрейка с товарищем на свою беду решили проведать тайничок. Да вляпались. «Жаба подвела». Пленник плакал. «Ведь, да видели же, что кто-то тут побывал, медведьцов прикрыл, тылоки». За время рассказа Николай постоянно задавал мелкие уточняющие вопросы, акцентировал нюансы. И я с удивлением отметил, что дядька постоянно перепроверяет слова Андрея. Ловит его на неточностях Ловко Но особенно он зацепился за торгашей «Откуда они приехали? На чем?» «Не знаю, на бусике старенько, сером» «А говорят, как? Шокают, акают, окают или гагэкают?» Снова нудно «Да не знаю я, как мы, на русском» «Выглядят как?» «Да как все, я на них внимания не обращал» «Ну хорошо» «Как этих торгашей найти?» «Не знаю, с ними дядя Дима их решаются, но они к нам не сегодня утром снова приехали, еще бы класс марафетом подвезли». Коля задумался, затем обратился ко мне. Видите, осмотри калаши». Я послушно осмотрел сначала один, потом второй автомат и вынес свой вердикт. «Как ты и говорил, новые, совсем недавно с хранения, даже консервант толком не убран, номера разные, но не забитые». Интересно, откуда они взялись? Но дядька не ответил. Вместо этого он поинтересовался. У тебя к этому вопросы есть? Нет. Парень затих. Его шея, тонкие, худые руки начали покрываться испариной. Он все понял. Снова дернулся. Раз, другой. Но крепкая рука допрашивающего вдавила пленника лицом в землю. А нож полоснул по горлу наискось. Забулькало, забилось в конвульсиях молодое тело. Земля снова окрупилась свежей кровью. «Ну вот и все!» Вытирая нож об одежду убитого Андрея, печально констатировал Коля. «Допрос окончен». Он встал постарчески старческой кряхте, несколько раз присел, разминая затекшие ноги, убрал нож, отряхнул одежду, приводя ее в порядок. «Что делать будем?» Вопросительно посмотрел на меня дядька. Я решительно не знал, что отвечать. полученная информация пока только укладывалась у меня в голове требуя переосмысления и анализа торгаши спонсирующие зверства комнал и убийц найденное золото новые автоматы каша сплошная не знаю надо рассказать кому то кто их там вычистить сможет пусть местные властители суд устроят показательный или на каторгу упекут николай скривился. видите на землю вернись «Кто их будет судить и за что? У тебя доказательства есть, кроме слов этого?» Он пнул ногой труп Андрея. «Ничего. Только информация к размышлению. Потому официально тут не получится». Я разозлился. «Тогда зачем ты это представление с отрезаниями устраивал? Живой свидетель всяко лучше мертвого». «И ты бы его потащил в город на своем горбу?» И вожился с ним, и отвечал на кучу ненужных вопросов от местных силовиков. Да на этот поселок всем плевать, им дешевле будет не заметить случившееся, чтобы лишнюю работу себе не выдумывать. Хотя... Тут дядька резко подобрался, посерьезнел, задумался. Хотя... Правильно мы сделали, правильно. Прибегут сюда разбираться власти. Обязательно, как только сообщим. Почему? Николай заложил руки за спину и стал прохаживаться туда-обратно, веско и уверенно объясняя свои выводы. «Потому что не торгаши к синякам припожаловали, а кто-то посерьезней. Кто, не знаю, сразу говорю, но цель простая — посеять панику среди местных. Отсюда и зверства, и таблетки, и бухло. Алкаши — это так, одноразовое орудие. одни изначально расходный материал, да и место для акции грамотно выбрали». Чуть в стороне, где просто так мимоходом, никто шляться не станет. Но по делам люди бывают. Запасец времени сделали для себя. Но зачем? Война начинается, Витя. Война. Не местечковая, как я изначально думал, а та самая, которую все с неизбежностью ждут и боятся. Ты думаешь, что это будет ура-ура в атаку? Цепи, пехоты, танки, артиллерия? Нет. Это в прошлом. Будет что-то типа бархатной революции. Сначала начнут спихивать мелкие очаги неповиновения, заставляющие народ бояться, ненавидеть допускающие такие зверства власть и искать сильную руку для защиты. Потом в городе полыхнет. Методики отработаны. Дешево и сердито. Расходы минимальные. Горлопанов, дураков и провокаторов, готовых запоё запоекарать что угодно, всегда в избытке. Кого-то обязательно сакрально убьют, чтобы слепить по-быстрому нужного героя. Кто-то выстрелит из-за угла в местную стражу и понесется. А в конце станет понятно по взошедшему на современный трон кандидату, откуда ноги растут у всей этой бучи. По поддержке извне понятно. Только поздно будет. Потому надо срочно сообщить сразу на самый верх, чтобы этих торгашей за хобот взять успели. и меры превентивные предприняли. Я завороженно смотрел на дядьку, осознавая логичность и в то же время необычность описываемой им картины. Тебе это зачем, Коля? Ты что, спаситель отечества? Или патриот, каких не бывает? Если бы. Просто люди погибнут, Витя. Живые, не имеющие никакого отношения к этому переделу власти. Люди. Ты думаешь, на этом поселке алкаши остановятся? Нет. Будет еще один, и еще, пока их не остановят, а потом полыхнет в другом месте, но по тому же сценарию. Народ быстренько запрется по своим хуторам, прекратятся поставки продуктов в город, до голода не дойдет, но почва для смуты появится. Только мне этого не надо, понимаешь? Мне перемены не нужны, мне стабильность нужна, чтобы семью тянуть. Вот я ее сейчас и защищаю. «Потому поступим так. Золото разделим, затем разбегаемся. Я сначала своих заберу, потом на всех порах к местной власти». «Но почему ты думаешь, что будет именно так?» Не удержавшись, влез со своим вопросом я. Он остановился. «Потому что живу давно, видел многое и очень хочу ошибаться. Но маловероятно. Помнишь, я говорил, что по людям хожу, чиню всякое?» Я кивнул. Так вот. В том году в соседней области также начиналось. Сначала несколько показных расправ над маленькими поселениями, потом народное роптание, потом бунт. В крови утопили, а до заказчиков вроде как не добрались. Мне об этом один из выбранных рассказал, когда я ему беседку чинил. Теперь понятно? Да. Николай подобрал оба автомата, затем сходил за мешком с детскими вещами. Я протянул ему золото. Забери, тебе нужнее. Анечке на приданное. Дядька сначала взял спутавшие между собой украшения, затем решительно отделил половину и протянул мне. Не надо, мы и так тебе обязаны. Лучше, когда через реку в Росклу переберешься, купи себе по-тихому машину и езжай на ней. Только по магистралям, а не проселкам. Там не шалят. И быстрее выйдет, и вопросов пути меньше. Коля сделал паузу, что-то прикидывая в уме. После продолжил. Тут золота и половины для покупки хватит. Раньше транспорт не бери, на мосту пост. Привязаться могут. Я хотел было поблагодарить его за столь дельный и ценный совет, как вдруг Николай, смущаясь, спросил. Пока я бегать буду, сделай доброе дело. В смысле, помоги. Что нужно? Прогуляйся к тому хутору, посмотри, что там и как. А особенно автомобиль. Его приметы, марку, номер, если есть. «Витя, не надо воевать. С этими без нас разберутся. Я так думаю. На крайний случай сам мужиков соберу и вычистим там все. Если сможешь, запиши полученную информацию на бумажке и спрячь ее под одним из старых столбиков возле их дыры. Знаешь, такие. Километры указывают. Ты сможешь, я знаю. Да и доберматываю разведчик каких поискать. Боюсь я, что городские могут сгорячая из колес атаковать, особо не разбираясь». Местные уроды никуда не денутся, а вот эти торгаши мутные свалят. И ищи, свищи. Ну ты и сам понимаешь. А вдруг там пленники какие? Поубивать ведь ни за что при штурме могут. Он выжидательно уставился на меня. Но я молчал, слушал. Тебе почти по пути. Попробуй. Давай просто закончим то, что начали. Он замялся. Ты извини, но золото я тебе предложить за риск не могу. Оно мне самому нужнее воздуха. Хорошо тебе, говорит дядя, на совесть давишь. А мне в очередной раз башкой рисковать? Изюзий? И за кого? За тех, кто мне никогда даже спасибо не скажет. Сам-то вон, в тыл бежишь. И как ты объяснишь появление записки со свидетелями из-под столба? Наверняка ведь спросят так, что не ответить не сможешь. А мне популярность ни к чему. Об этом я сразу его и спросил. Коля, и как мне инкогнито сохранить? Напоминаю, за меня хорошо платят. «Дальнейший ход моих мыслей — разжевывать?» Дядька отрицательно покачал головой. Похоже, такой расклад ему на ум не приходил. Рука пошлась по усам, глаза сузились от напряженных размышлений. «Да, не подумал. Но ведь свалить у тебя времени и так выше крыши. Пока то до да, Понимаю. Так что, отказываешься?» А мне вспомнилось собственное правило, озвученное совсем недавно дядькой. Все и всегда нужно доводить до конца». Хоть и не мое это дело, но я, надо признать, в него уже вляпался. Так чего выделываться? Зачем юлить? Может, действительно, не бесполезная прогулка выйдет? Ночью покрутимся с ушастой по округе, нацарапаем записочку и домой, без геройств. Тем более, что изначально так и собирались. Я посмотрел на разумную, и мне показалось, что она кивнула в ответ. «Хорошо, мы попробуем, но ничего не обещаю». Коля молча с силой пожал мне руку. «Спасибо. Негоже такую дрянь, какие эти двое!» — кивок на труп алкашей бандитов. «Без ответки оставлять. Прощай, Витя. И прости, если что не так. Прощай. Береги своих». Чуть не забыл. Он хлопнул себя по лбу. «Собаку отваром чистотела на три. Я видел, бложки ее начали покусывать. Так и до клеща недалеко. Рецепт знаешь? Там совсем немного надо, аллергию еще вызовешь». «Примерно. Разберусь, не переживай». И мы расстались. Дядька быстро пошагал обратно, повзвякивая оружием. А я стоял и думал. «Но почему мне так везет на приключения? «Казалось бы, тихой сапой проберись, проползи, ужом проскользни к своим». «Но нет. Куда ни приду, вляпаюсь во что-нибудь, со стрельбой и кровью». Однако ответ лежал тут же, на поверхности. Просто он мне не нравился. «Потому что так правильно». Не проходить мимо. Моя хата не всегда может быть с краю. Вот только меня этому, к сожалению, доберман научила, а не люди. Я вздохнул. Ну что, ушастая, пошли травку от маленьких и кусачих искать».